«Профессор Табари» вернулся домой усталый и голодный. Поэтому он был необыкновенно обрадован, увидев, что Бланка еще не спит, а ждет его с горячим ужином. Быстро умывшись, он сел к столу и принялся торопливо с жадностью есть, успев только спросить, где Казмер. «У себя. Кажется, еще читает», — ответила Бланка. «Да ты не спеши, ешь медленнее, а то опять будешь жаловаться, что болит желудок». Уже болит с самого утра. Понервничал, взвинтил себя и схватило. Табори отпил большой глоток вина, намазал ломоть мягкого хлеба маслом. Никак не могу понять, почему Казмер так странно себя ведет. Может, ты объяснишь, что заставило его сказать неправду? Теперь я уже и сам убедился, что девятнадцатого он в Будапеште не был. Не знаю, где он был. Устала, проведя рукой по лбу, прошептала Бланка. Он и мне этого не говорит. Да ты ешь. Гарнир почему-то даже не попробовал. Взглянув на брата, она с грустью увидела, как сильно мата переживает все происходящее. Лицо у него осунулось, стало каким-то землисто серым «Ты много куришь», — сказала она. «И почему без мунштука?» «Табори ощупал карманы. Знаешь, я его где-то потерял. В Будапеште, наверное, забыл». «Да нет, едва ли в Будапеште». В большом замешательстве пробормотал профессор, потому что Шалга спросил меня о нем еще вчера, до моей поездки в город. — О чем спросил тебя этот противный тип? — непривычно раздраженно воскликнула Бланка. — Почему, — говорит, — ты не пользуешься своим красивым мунштуком? А что это ты так против Шалга настроена? «Он чем-нибудь обидел тебя?» Бланка не ответила. Табори пристально посмотрел на сестру. Красивое лицо ее оказалось усталым и старым. «Ты слышал, что случилось?» С волнением в голосе вдруг спросила она. «Где?» «И с кем?» — переспросил Мата, закончив ужин и откинувшись в кресле. «Нашего гостя чуть не убили». «Что ты говоришь?» «Хубера? Да. Если бы не Лиза Шалгу, его бы уже не было в живых». Пораженный неожиданной новостью, профессор растерянно слушал рассказ сестры. «Интересно, ей-то откуда стало известно, что жизнь господина Хубера находится в опасности?» Оттуда, что ее муженек, этот местный Шерлок Холмс, додумался спрятать у нас в гостиной какой-то секретный микрофон. Теперь ты понимаешь, почему я вся буквально киплю от ярости? Это в самом деле возмутительно. Какое он имел право? И после всего этого он еще приходит сюда и просит одолжить ему машину, Табори побледнел от возмущения. Достав из кармана таблетки, он положил одну в рот и запил водой. «Нет, я этого так не оставлю», — профессор Табори вскочил, забегал по комнате. «И давно они нас подслушивают? Разве не скажут?» Я спросила, но старый Паяцких всегда шутился. Даже заявил, что мы ему еще спасибо должны сказать. Не будь микрофона, — говорит, — Хубера уже не было бы в живых. Ну что я ему на это могла ответить? Я сейчас же переговорю с полковником и потребую извинений. Я прокурору буду жаловаться. Голос профессора Табари вибрировал уже на самых высоких нотах. Это же полнейшее попрание прав личности, грубейшее нарушение закона». Бланка дождалась, пока брат остынет, и только после этого сообщила. Полковник Кара вернулся к себе в Будапешт. Они тут какое-то соглашение с Хубером заключили. «А где Хубер?» «У себя в комнате. Он совершенно потрясен этим покушением». Бланка обеспокоенно с тревогой смотрела на брата, огромного и сильного, яростно метавшегося из угла в угол. Я тебе скажу, Мата, эти шалго никогда мне не нравились. Убеждена, что они специально представлены шпионить за нами, подлые провокаторы. Но ты ведь всегда горой за них стоял. Голос ее сделался едва слышным, дрожащим, и она почувствовала себя вдруг слабой и беззащитной. ахматы милый, как трудно мне так жить, как страшно! Иногда я чувствую себя обреченной. Сегодня я ездила в Фюрет. Казмер отвез меня туда на машине и к вечеру вернулся за мной. Впервые за много лет я снова была в церкви. Вошла.